Глава одиннадцатая Даже после того, как за Уильямом Мириком захлопнулась дверь, и Адриан поняла, что он ушел, в комнате все еще чувствовалось его зловещее присутствие. Казалось, в воздухе повисло сделанное им с отчаяния предостережение, словно пугающий призрак джина возмездия. «Не забывайте об этом сегодня вечером». С громко бьющимся в ушах сердцем она принялась нервно зевать. — Оставшись дома одна, — прошептала Адриан. — Дурак! У нее заломило в висках. — Какой же дурак! И тут она горько расплакалась. Были то слезы по мертвому или по ней самой, она не знала. Но, успокоившись, она почувствовала облегчение. Представь себе мое удивление, писала она сестре через несколько дней после приезда сюда. Когда после всего этого трепа насчет невозможности сотрудничать с женщиной, Жена ненавистник принял меня с распростертыми объятиями. С самого начала все, конечно, попахивало паранойей. Что ж, раз я коллега, значит, бесполое, да. Ладно, черт с ним. Те, кто, как я, приезжает, чтобы посмеяться, а в результате начинает боготворить или просто удовлетворять свое собственное любопытство, заслуживают того, чтобы в них сомневались. В общем, дело в том, что этот человек очарователен, он загадка, может быть, даже парадокс. Но, ты знаешь, я думаю, он настоящий колдун. Дом Стефана Мирика Пришелся Андриан по душе с первой же минуты. Он показался ей старинным, основательным и характерным скорее для восточного побережья. Улица, где стоял особняк, производила впечатление тихой и солидной. Словом, все, что она увидела там в первый день, никак не походило на созданный ее воображением образ Калифорнии. Это стало для нее сюрпризом, хотя подлинным сюрпризом был сам Мирик. Всего лишь древнее, пусть и не слишком почитаемое искусство животного магнетизма, заметил он насмешливо, когда они, сидя в его странно безликой гостиной, беседовали за бокалом вина. Но, увы, мне кажется, западный мир его не унаследовал. После гибели древней египетской цивилизации оно исчезло, не так ли? И только Франц Месмер вновь открыл его используя состояние транса как метод лечения своих пациентов. Примечание. Франц Месмер. 1734-1815 годы. Австрийский врач. Кстати, термин «гипноз» ввёл некто доктор Брейт. А вы по-прежнему используете... Термин «транс» в профессиональных разговорах? Да, довольно часто. А что? Ничего, только это отдает спиритуализмом, своего рода шаманством А что вас это беспокоит, мисс Круис? Не очень просто мне казалось, что вас должно беспокоить. Использовать те же термины, что все эти шарлатаны. То есть, из ваших слов следует «я», «К таковым не отношусь». И он весело рассмеялся, избавив ее от необходимости отвечать на вопрос. «Это первое препятствие», — продолжал он бодрым голосом, — «правда, существенное, должен заметить, мне необходимо его преодолеть. Я имею в виду книгу. Она для меня исключительно важна. И без вашего доверия, полного доверия к моим методам и взглядам, мы с вами будем с самого начала обречены на провал». Что-то в нем есть слишком уж актерское, — решила Адрин. Красота, элегантность. Но зато его простота и откровенность обезоруживали. Чего стоило одно только признание Мирика, что никто не знает механизмы действия гипноза, и меньше всего сам гипнотизер. Обычно, — поделился он с ней, — его... Определяют, конечно, весьма расплывчато, как особое состояние повышенной концентрации, позволяющее субъекту фокусировать свое сознание на том, что предлагает ему гипнотизер, и откликаться на получаемые команды с интенсивностью, превосходящей все так называемые человеческие пределы. Мирик снова рассмеялся. «Чепуха, конечно, полнейшая чепуха, но ничего лучшего пока не придумано». «Ну, можно ли быть шарлатаном при такой откровенности?» — спрашивал у себя Адриан, лежа в тот первый вечер на жесткой постели в своем гостиничном номере, который он для нее зарезервировал и ожидая, когда придет сон. Ведь сама природа шарлатанства предполагает отсутствие естественности, стремление к драматическим эффектам, а здесь ничего этого нет. Теплый воздух с океана проникал в открытые окна, под которыми словно гигантские веера шелестели листья высоких пальм. Да, думалось ей, Калифорния. Вот она, черт возьми, какая. Но с окончательным суждением надо будет все-таки повременить. Сначала посмотрим, каков этот колдун в деле. Господи, ну что за идиотизм. Дом Сименсов оказался двухэтажным, оштукатуренным особнячком в мантерейском стиле, построенным, решил Стив, в двадцатых годах. Правда, окна были слегка модернизированы, о чем говорила и свежая краска, а палисадник выглядел ухоженным. Интересно мелькнуло у него в голове. Не связан ли владелец дома с местным агентом по торговле недвижимостью мистером Симмонсом. Сон несколько раз нажал на кнопку звонка. Некоторое время они стояли, прислушиваясь к раздававшимся внутри дома трелям. Но вот дверь открыла невысокая, аккуратно одетая женщина средних лет, приветствовавшая их сердечной улыбкой. — Вы из компании по выведению термитов? — осведомилась она. — Я миссис Симмонс. У нас от них прямо житья нет. И тут она увидела их полицейские значки. Господи, что-то стряслось с Фрэнком? Стоун поспешил успокоить хозяйку. Да нет, миссис Симонс, это обычная проверка. Нам хотелось бы поговорить с вашей дочерью, Сандрой, если она дома. Боюсь, это невозможно. Пустые глаза в обрамлении напудренных морщинок остекленело уставились поверх их голов в какую-то им одним видимую точку. Моя дочь навсегда покинула нас в прошлом месяце, 22 июля. Простите, миссис Симмонс, не будем вас тогда беспокоить, тем более что речь идет о рутинной проверке. Я уже знаю, что это за рутинные проверки. Лицо женщины как-то неожиданно постарел, скривившись в горькой усмешке, сразу сделавший его некрасивым, Вы всегда так говорите, разве нет? Обычная проверка. Что бы ни случилось на самом деле, тут сердце разрывается. А вам? О чем тут говорить? Миссис Симмонс с силой захлопнула перед ними дверь. — Что ж, сами напросились, — заметил Стоун, скорчив разочарованную мину. — И получили. — Пошли, Майк. — пробормотал Стив. — Она ведь может стоять за дверью и слушать. — Да, ты прав, — согласился сержант, направляясь к стоявшему возле дома Мустангу. — Здесь нам уж точно не выбивать показания. Он аккуратно вычеркнул имя Сандры Симмонс из своего списка. Бросает занятие двадцатого, а двадцать второго отправляется на тот свет. Держу пари, в тот раз доза оказалась слишком большой. И Стоун с такой силой хлопнул дверцей, что машина качнулась. Надо будет это проверить, когда вернемся к себе. Может, все-таки каким-то боком она тоже причастна к этому гнусному делу. — Куда теперь? — спросил Стив, включая зажигание. — К Джудит Флэшер! можно и к ней. Тащиться на другой конец города до самого пико. Стив услышал тяжелый вздох своего напарника. Не бери в голову, парень. Такие, как она, всегда срывают зло на нас. У них всегда копы виноваты, а не они сами. Как будто за их детей отвечает кто-то другой. Ясно, Майк, я понимаю. Тогда порядок. Я ведь так сказал на всякий случай. Просто есть такие люди, которые никак не хотят признать свою вину, вот и все. Жирные коты, вот кто они такие. Все у них есть, и большой дом, и большие деньги в банке. Вот они и думают, что ничего с ними не может случиться плохого, раз они могут за все заплатить любую цену. И он снова тяжело вздохнул. По мне, так проще говорить с каким-нибудь бедолагой, пусть у него и грязь под ногтями и все такое. По крайней мере, он не будет изображать, что ни в чем не виноват сам, как эти. Движение по бульвару Сан-Винсенте, по которому они ехали в этот летний день, было, как всегда, оживленным. Люди или спешили на пляж, или уже возвращались оттуда. Машины с открытым верхом, битком набитые загорелыми ребятишками. Автобусы, Volkswagen, груженные серфинговыми досками. Господи, как хорошо быть юным и беззаботным, подумал Стив. Он чувствовал себя столетним старцем, потратившим жизнь на то, чтобы разбивать людские сердца. В полицейской академии им говорили, что такое может на вас накатывать на первых порах. Ничего, утешали их, с годами это проходит. Опыт делает вас неуязвимым к чужому страданию, к несправедливому обвинениям. Интересно, сколько должно пройти лет, чтобы привыкнуть? Двадцать или больше? пока не перестанешь переживать из-за того, что люди начинают ненавидеть тебя, как только увидят твой полицейский жетон. Он повернул машину на юг и поехал по бульвару Линкольна в сторону Пико. В соседней квартире на противоположной стороне коридора, как показалось, Адриан, стерео заиграло во всю мощь. «Я женщина, я свободна», словно это взревела труба. Потом кто-то приглушил звук, но в ее ушах все еще бился нервный пульс. Правда, она хоть зевать перестала. Хорошо бы еще, подумалось ей, перестать к тому же и думать. Впрочем, делать это она была не в состоянии. Воспоминания атаковали ее. Шаг за шагом перед ней вставали все действия колдуна. Через день после приезда, наблюдая за Стефаном Мириком во время работы, Адриан еще больше убедилась в его искренности и силе магнетического дара, которым он обладал в полной мере. Первой его пациенткой в тот раз была женщина, страдавшая излишней полнотой. Всю жизнь, сколько себя помнила, она переедала. Как большинство тучных людей, она теряла вес во время диеты, но затем сразу же набирала его и даже прибавляла. Так случается с большинством из тех, кто страдает от избыточного веса, пояснил Мирик. Они толстые, потому что много едят, а едят они много, потому что толстые. Сначала она сидит на предписанной врачом диете, моя первая задача — заставить ее соблюдать эту диету. Вернее, не так, не заставить, а помочь ей самой сознательно делать это. Испытывая неловкость от своего присутствия при этой весьма интимной процедуре, Адриан устроилась в самом дальнем углу кабинета, в то время как миссис Беннер, плюхнулась на стул с высокой спинкой, стоявшей перед рабочим столом Мирика, полностью игнорируя сидевшую в той же комнате гостью, которая была ей до этого представлена. Мирик, усевшись на край своего стола рядом с пациенткой, начал неторопливую беседу. Он спрашивал, как идут дела у миссис Беннер на этой неделе. — Ага, прекрасно. Она, значит, потеряла почти... Полтора килограмма, так-так. Итого, выходит, всего за время диеты она рассталась уже с лишними восьмью килограммами веса. Нет, не с восьмью, а сколько? Восемь четыреста. Да у его пациентки есть основания, чтобы гордиться собой. Наверное, и доктор Штайн не мог поверить своим глазам, когда взглянул на весы. И тут он изменил тон. Он еще ничего не видел, ваш доктор. Голос сделался монотонно ровным, успокаивающим. — А сейчас, миссис Беннер, откиньтесь на спинку стула. Вот так, правильно. Нет-нет. Глаза пока закрывать не надо. Сначала покажите мне, как вы ими вращаете вверх и назад. Закатывайте, закатывайте. Так, хорошо. Вверх и назад. Теперь закройте и сделайте глубокий вдох. Глубокий, миссис Беннер. Вот-вот. И задержите воздух как можно дольше. Начинайте концентрировать внимание. Когда больше не сможете держать воздух, переходите к выдоху. Но медленно, очень медленно. И выдыхая, опять концентрируйте внимание. Вы должны представить себе, что ваше тело как бы... Втягивается внутрь, медленно, так же медленно, как происходит ваш выдох, но при этом ваша левая рука должна взлетать вверх. Затаив дыхание, Адриан прислушалась к слабым, с легким присвистом, медленным выдохам женщины. «Да», — думала она, — «гипноз, оказывается, совсем не так уж просто дается». Здесь нет, как в цирке, ослепительных вспышек. Нет хоровода скользящих по лицу теней. Интересно бы, решила она, взглянуть на лицо пациентки. Правда, и одной руки было уже достаточно, чтобы понять, что с ней происходит. Толстая и тяжелая обнаженная женская рука, оторвавшаяся от сиденья стула, парила в воздухе, словно начисто лишенная веса. Ваша парящая рука — это сигнал, который вы посылаете себе самой. Продолжал между тем Мирик. Вы находитесь сейчас в состоянии предельной концентрации, называемой гипнозом, миссис Беннер. Войти в это состояние вам помогла концентрация вашей воли. Теперь вы сами видите, как много вы можете, если вы сумели заставить свою руку, парить в воздухе, вы можете подчинить себе свое тело и другими путями, например, заставлять себя чувствовать, что есть вам надо только то, что хорошо для вашего тела, и это не будет жертвой, а наоборот, наградой для вас. И таким путем вы достигнете поставленную перед собой цель. Мирик повторил свои слова несколько раз. После этого миссис Беннер вышла из состояния транса, сосчитав в обратном порядке от трех до одного. Ее рука шмякнулась о сиденье стула, и тут она обернулась к Адриан с широченной улыбкой. «Я и сама могу так делать», — произнесла миссис Беннер с гордостью, — «дома или в любом другом месте». Пораженная увиденным, Адриан выпалила. — Но разве вы не боитесь? — А чего? — удивилась та. — Ну что, вы можете впасть в транс э, где-нибудь среди чужих? — Оказаться беспомощной? — А, это! — толстуха захихикала Да так только в кино показывают. Как ходят лунатики и все такое. Нет, не боюсь. Надо просто сконцентрировать свою энергию. С другой обжора, еще более необъятной толстухой, Мерик применил метод так называемого глубокого гипноза. На этот раз он сделал несколько внушений на стадии выхода из гипнотического состояния, когда его новая пациентка находилась как бы в забытии. Одно из них заключалось в том, чтобы рука женщины продолжала по-прежнему парить в воздухе, после того, как пациентка полностью проснется. Другое, чтобы она напевала про себя отрывок из популярной песни. И третье, чтобы после всего этого она опять соснула. Проснувшись, пациентка начала обсуждать вопрос об оплате сеанса. Но тут ее рука начала тянуться вверх, И, казалось, не отдавая себе отчета в своих словах, она вдруг произнесла, «Хорошо, я выпишу вам чек в другой раз». В этот момент, не докончив фразы, женщина стала тихо напевать мелодию, о которой говорил доктор. Потом ее голова склонилась на бок, она начала похрапывать. У Адриан мурашки побежали по коже от неподдельного ужаса. Хорошо, сказала она о себе. Может, все это и предрассудки, но если он в состоянии добиться, причем играючи, столь поразительного результата, то почему бы ему и не быть колдуном-врачевателем, не исцелять, скажем, наркоманию? В конце концов, пристрастие к пище это, в сущности, пристрастие к наркотику. И тут, в мозгу у нее, когда она вспомнила обо всем этом, всплыли слова. Уильяма Мерика. Значит, вы просто не сумели распознать границы его возможностей. В комнате зазвенел телефон всего один раз. Видимо, решила Адриан, не туда попали. Отвлеченная внезапным звонком от воспоминаний, она пристально посмотрела на вмятину, оставшуюся на дерматиновом диванчике, где только что сидел брат Мерика. Как глубоко он во все это влез. Прозвучал в ее ушах голос Уильяма, жесткий, даже жестокий. И еще. Разве он был приспособлен к тому, чтобы якшаться со всеми этими наркоманами? Прав брат Мирика или не прав? адриан с ужасом поняла что не в состоянии ответить сейчас на этот вопрос слишком ослеплена она была личностью самого стефана чтобы разобраться в его истинных возможностях и потом она чересчур увлеклась их совместной работой чтобы сохранять объективность колдун снова подумалось ей а что если всего лишь подмастерье из басни которую я учила в детстве Мармелад Замиуков начал тереться о ее ногу. Адриан с трудом поднялась с кресла, опираясь на костыли. Конечно, пронеслось у нее в мозгу. Это предрассудки, но все равно ей кажется... Нет, она просто убеждена сейчас в этом, что колдовская сила, которой обладал Мирик, обернулась против него самого. Странное чувство за которое она себя презирала, но отделаться от него Адриан была не в состоянии. Те силы, что Мерик вызывал к жизни, казались выше его понимания, и он не мог с ними совладеть. Демон. Вот кем он был. Она заковыляла на кухню, чтобы приготовить себе кофе, продолжая неотвязно думать о Мерике. — Да, — твердила она себе, — демон вырванной из объятий гипнотического сна.